Глава третья. Пробуждение. Справка из новой энциклопедии Земли. Космологические представления томедианцев До контакта с цивилизацией томедиан земная наука верила в гипотезу тепловой смерти Вселенной вследствие энтропии. Проще говоря, когда все источники энергии сякнут, жизнь во Вселенной прекратится. Однако мы не знали о существовании другой страны. Оказывается, у каждой планеты, заселенной разумными обитателями, существует параллельный мир изнанка – другая страна. Другая страна человечества – это манифестация человеческой культуры, отражение субъективного мира нашей цивилизации. Именно там аккумулируется энергия, генерируемая людьми. Мы до сих пор не понимаем, где находится другая страна и является ли она виртуальной или материальной. Но одно мы можем сказать точно. Она существует, и туда можно попасть. Другая страна зародилась, когда люди выделились из природы. В тот момент, когда первый человек осознал себя как нечто отдельное от матушки природы и начал придумывать слова и понятия, возникла человеческая культура, а вместе с ней и другая страна. Теперь мы знаем, что разум появился не просто так. Разум — это обязательное условие существования Вселенной. Люди и другие разумные существа генерируют энергию, которая накапливается другой стороной. И именно за счет этой энергии Вселенная растет и расширяется. В этом смысл существования разумной жизни. Философы, конечно, оспаривают эту теорию, а религиозные деятели вовсе отвергают. Однако многие ученые уже встали на сторону томедианцев. Так или иначе, правду мы узнаем только если исследуем другую сторону, До конца. Из обсуждения на форуме «Мы земляне». Серж. Все знают, что мы заключили сделку с томидианцами. Об этом много пишут, но подробности до сих пор не опубликованы. Непонятно, почему мы должны полагаться на слухи и догадки. Пусть правительство раскроет, наконец, содержание договора с томидианцами. Кто согласен, прошу подписать эту петицию. Землянин 3567. «Серж, не тупи. Давно известно, что мы вместе будем ресурсы на другой стране добывать. Ученые с военными уже там побывали. Даже на этом форуме об этом много писали и ссылки давали. Как ты ухитрился не заметить? Прочти, наконец, закрепленный пост выше. А еще лучше думай, как баллы на омоложение накопить. По-любому нужен будет рейтинг не меньше сотки, а то и больше». «Серж, за меня не волнуйся. У меня рейтинг 140 баллов». Красавица. Ого, а как ты набрал столько? Серж. Так я школьным учителем работаю уже больше 30 лет. Правил не нарушаю, ученикам помогаю и всегда активно участвую в общественной жизни. Вот и накопил. Землянин 3567. Да, я бы тоже накопил, если бы работа была. Увы, на пособие живу. А за это баллы не дают. Но все равно надеюсь, что правительство не будет тянуть с освоением другой страны. Жду, не дождусь. «Серж». «Землянин? Советую тебе волонтеры податься. Там рейтинг быстро поднимается». «Землянин 3567». «Я в Европейской конфедерации живу. У нас этих волонтеров как...» «В общем, на каждое место по 100 человек. Всем рейтинг нужен. Я пока индекс образованности повышаю. За это баллы понемногу капают, но совсем мало». «Красавица». «Рейтинг — это святой. За каждый балл бороться нужно, а то расслабишься и фриком станешь. У меня бывший парень так опустился, и кроме еды и жилья в муравейнике ему ничего больше не светит. Не то что омоложение». Пробуждение было медленным. Кома перешла в глубокий сон, который еще долго тянулся калейдоскопом смутных ощущений. Но все заканчивается, и зыбкие образы растворились, как утренний туман под лучами солнца. Алекс очнулся, и первым, что он почувствовал, был покой и внутренняя тишина. Напряжение, копившееся все эти годы, исчезло. Как ни странно, следующим пришло ощущение пространства вокруг, а уже следом появились слух, зрение и осязание. Несколько часов пролетели незаметно. Алекс лежал в приятной полудреме и чувствовал, как вокруг то появляются, то исчезают люди, слышал далекие голоса. «Единственный. Остальные не выжили. Везло парню. Чудом дотянул. Чудом. Вот Сан Саныч обрадуется. Нужно сообщить поскорее». Полностью Алекс пришел в себя только на следующий день. Тогда и состоялся короткий разговор с Сан Санычем. Док поздравил пациента и задал несколько стандартных вопросов о самочувствии, после чего дал наказ отдыхать и удалился. На следующий день он вернулся, и собеседники перешли к главной теме. — Сан Саныч, я слышал краем уха, что я единственный выживший. Что случилось с остальными? — спросил Алекс шепотом. Голосовые связки еще плохо работали. — Кома не остановила развитие болезни, только замедлила. Состояние других ухудшалось, и в конце концов они ушли во сне. Не самая худшая смерть, если подумать. Док ненадолго замолчал. «А почему я очнулся? И почему я себя отлично чувствую?» Док улыбнулся, но его глаза оставались серьезными. «Есть хорошая новость и плохая. Сначала плохая. Твое хорошее самочувствие — это временно. Мы побороли симптомы, но не изгнали болезнь. Хорошая новость. Лечение существует, хотя оно тебе может не понравиться. Давай я все расскажу по порядку». Сансаныч присел в кресло рядом с больничной кроватью и начал рассказ о последних событиях в мире, о контакте с томедианцами, другой стране и технологиях, которые получило человечество. Разговор затянулся, но Алекс не перебивал, а только изумленно слушал и в конце спросил: И что, мы теперь работаем с инопланетянами вместе? Они вот так запросто передают нам знания. А, почти! «На самом деле, мы не так много узнали, а все технологии предназначены только для применения на Земле. Никаких себе космических кораблей и межзвездных перелетов. Однако самое главное мы получили — способ омоложения. В ее основе лежит метод управления клетками. На его основе мы уже разработали новые лекарства, одно из которых я пробовал на тебе. Это был рискованный шаг, но он сработал». Док еще долго рассказывал про новые направления медицины, со страстью, свойственной всякому специалисту, дорвавшемуся до любимой темы. Но Алекс видел, что тот что-то не договаривает, Хотя и так было понятно, что получить разрешение на подобный эксперимент непросто. Парень не был дураком и представлял, как устроено общество, в котором живет. А другие цивилизации, кроме томедианцев, нам известны? Его захватила идея контакта с иными расами. Информации мало. Мы даже самих-то медианцев живьем не видели. О других расах известно и того меньше, только то, что они существуют. Медианцы сейчас вроде как наши кураторы. Жаль. Разочарованно произнес Алекс. Не переживай, если все пойдет как надо, то сам все узнаешь. Из первых рук. Доктор с улыбкой посмотрел на пациента. Так вы же сказали, что межзвездные перелеты нам не светят. Не светят? «Ну, а если ты поправишься ты дождешься своих инопланетян <с> <с> <с> рассмеялся док алекс поморщился об этом рано говорить сансаныч вы сказали что есть и плохие новости и что лечение может мне не понравиться да тут э, не все так просто сансаныч рассказал что когда восторги по поводу первого контакта поутихли Выяснилось, что правительство заключило с торговцем соглашение по добыче энергетического порошка в обиходе, называемого пыльцой. По словам доктора, пыльца содержит в себе особый вид энергии, которую живые существа могут использовать напрямую, без каких-либо приспособлений, но подробностей он не знал. Также было известно, что пыльца нужна для создания новых типов материалов и лекарств, в том числе и средства омоложения. По соглашению, люди обязаны выплачивать торговцу оговоренный объем пыльцы в обмен на уже полученные технологии, но детали не разглашались. По слухам, сначала на другую сторону отправили военных, затем первых добровольцев, а через год запустили программу массового освоения. При этом власти тщательно отслеживали публикации в интернете, вся негативная информация удалялась. Тем не менее, иногда через фильтр пролетали новости о потерях и трудностях. В качестве награды за добычу пыльцы обещали значительное повышение рейтинга гражданина, и многих это привлекало, ведь в мире Алекса деньги мало что значили. Технический прогресс и автоматизация производства избавили людей от необходимости заботиться о хлебе насущном. Если бы человек из прошлого попал в современное общество, он бы изумился количеству бездельников, которым не надо работать ради пропитания. Впрочем, это было бы ошибочным мнением. Для производства необходимых благ и услуг просто не требовалось много народа. Когда уклад жизни изменился, перед чиновниками встала проблема. Как управлять населением? Для управления людьми нужна валюта, которой социум может расплачиваться за работу на благо этого социума. Такой валютой стал рейтинг гражданина. Он складывался из различных показателей, в первую очередь зависел от индекса социальной значимости. Также учитывалось образование, эффективность, общественная деятельность и много других более мелких факторов. Чем выше рейтинг индивида, тем выше его положение в обществе. Гражданин с высоким рейтингом получает набор благ, недоступный человеку с низким рейтингом, даже если у последнего достаточно денег. В обществе роль денег сильно снизилась. В основном их использовали для доступа к развлечениям. Но в любом случае граждане с высоким рейтингом имели преимущество. Время денег подходило к концу. Рейтинг влиял и на ключевые области жизни. Например, при показателе ниже 30 баллов нельзя получать разрешение на рождение ребенка. Так проводилась борьба с перенаселением и селекция людей. Правительство культивировало конформизм и законопослушность. Ведь высокий рейтинг мог получить только гражданин, не нарушающий законов. Но самая желанная награда — омоложение. Средний срок жизни обычного человека на момент появления торговца составлял 120 лет. При этом почти до конца жизни люди сохраняли ясность сознания и хорошую физическую форму, и только в самом конце начиналось быстрое угасание. Однократный курс омоложения позволял продлить жизнь на 50 лет. Но только граждане с рейтингом от 180 пунктов имели доступ к нему. В результате рейтинг позволил управлять людьми лучше, чем все предыдущие системы, вместе взятые. Нарушение законов ввело к автоматическому снижению показателя. В некоторых региональных государствах даже за простую критику правительства снимались баллы. Но большинство граждан сами стремились повышать рейтинг. Не из чувства страха, а потому что система оценок была ясной и понятной целью жизни и универсальным способом заслужить признание окружающих. Исторически система оценки начала появляться в крупных государствах, а затем распространилась на более мелкие. В середине 21 века разразилось несколько конфликтов, названных Третьей мировой или Чумной войной. Основное оружие было биологическим, а главные солдаты — врачи и ученые. Неизвестно точно, кто начал войну, но последствия были очевидны. Население Земли сократилось до 5 миллиардов человек и долго потом восстанавливало численность. Это серьезно изменило расстановку сил и приоритеты людей. Возникло мировое правительство, которое действительно стало контролировать деятельность региональных сил и следить за балансом интересов. Благодаря появлению новой силы, единый рейтинг был утвержден для всех, что привело к глобализации человечества большей, чем все предыдущие попытки. С одной стороны, это обеспечило долгий мир, а с другой — снизило возможность человека распоряжаться своей судьбой. Жизнь стала сытой и предсказуемой, но вместе с тем скучной и однообразной. Люди разных стран жили одинаково, уникальные различия постепенно стирались, а вместе с ними снижался и творческий потенциал. Удел бунтарей и просто несогласных — низкий рейтинг и жизнь в муравейниках с минимальным количеством благ. Для выживания достаточно, но не более того. Однако, вопреки селекции и прогнозам, со временем таких людей становилось все больше. В итоге для них создали бесплатную альтернативу мир виртуальных игр. Игры были отдушены и для маргиналов, и для граждан с высоким рейтингом. В виртуальном мире можно было вести себя как угодно, нарушать правила, хамить, оскорблять собеседников. За это не было никаких наказаний. Это была одна из немногих возможностей сбросить социальное напряжение. Способы значительно повысить рейтинг можно было пересчитать по пальцам. Либо социально значимая работа, либо «Общественная деятельность» или «Опасное дело». Долгое время космические исследования оставались самым надежным методом повышения показателя, особенно в начале освоения Солнечной системы. Но со временем там стали требоваться все более и более высококвалифицированные специалисты. Алекс получил подобную работу только благодаря способностям. Он опубликовал несколько уникальных статей по своей теме «Методы анализа возраста астероидов» и имел самый высокий балл на своем выпуске. Другие способы резкого увеличения рейтинга были доступны немногим. Поди попробуй выиграй Олимпиаду, стань известным актером или соверши научный прорыв. Кто на это способен? Большинство людей повышало рейтинг очень медленно, в течение всей жизни. Поэтому объявленная правительством программа по освоению другой страны для многих стала привлекательной возможностью улучшить свою жизнь, несмотря на риск. Да и кто смотрит на риск, когда впереди маячит вечная жизнь, даже в виде обещания? На другую сторону отправились не только опустившиеся люди из социального гетто, но и авантюристы, скучная и сытая жизнь им казалась бессмысленной, а также бунтари, маргиналы и просто любопытные. Встречались еще и заядлые громаны, они думали, что другая страна — это такая большая игра, созданная неизвестно кем для их удовольствия. И действительно, правила того мира — интерфейс, уровни, монстры — напоминали мир виртуальный, в котором они жили годами. Объяснение, что это не игровой мир, а отражение человечества, их мало интересовало. Сам собою возник профессиональный жаргон. Добытчик пыльцы, старатель, исследователь, сталкер. Ну и игроманы, просто игроки. На Земле рейтинг отслеживался персональным чипом — Но на другой стороне никакая техника не работала. Поэтому баллы начислялись за собранную пыльцу. Старатели сдавали ее интендантам в базовых лагерях, а те отправляли отчеты на землю. Что это давало? Любой старатель мог легко поднять рейтинг до 60-70 пунктов с трудом до 100 единиц, с большим трудом до 150. А вот чтобы добраться до 180 баллов, нужно было рисковать и вкалывать. С ростом добычи пыльцы росли и требования к собранному количеству. Для достижения поставленной цели требовалось везение и хороший набор способностей. Но даже с ними нужно было охотиться на монстров годами, а жизнь на другой стране была опасной и непредсказуемой. Алекс не чувствовал усталости после долгого разговора. Его захватила перспективу путешествия в мир изнанку. «Сан Саныч, так что такое другая сторона?» «Никто толком не понимает, хотя объяснить берутся многие». Док явно развеселился. «Возможно, это материализовавшаяся субъективная реальность человечества». «Док, да какая субъективная реальность? Вы же ученый. Должно же быть нормальное объяснение этому феномену». Алекс не узнавал старого друга. Он его считал очень умным человеком. А тут такое витиеватое определение. «Рано или поздно мы поймем этот, как ты сказал, феномен». Сейчас мы просто ничего не знаем о другой стране. Нам неизвестны ни ее размеры, ни устройства. Фактически старатели заняли небольшую территорию и просто добывают пыльцу. Считай, что исследования только начались. Правительство больше знает, но тоже понимай, что эта информация не публичная. И вообще, тебя устройство другой страны не должно волновать. Тебе нужно попасть в программу. Вот об этом и думай. Не обманывайся хорошим самочувствием. Твое состояние будет ухудшаться. А второй раз я тебе помочь не смогу. — Почему? — Чтобы вытащить тебя из комы, я использовал модулятор клеток. Совсем немного. Это тот самый препарат, который применяется для омоложения. Фактически ты прошел мини-курс. Распределение модулятора регулируется на правительственном уровне. Я с трудом получил разрешение, и то задействовал все связи. Ты даже не представляешь, что мне это стоило. Сказал, что это нужно для исследования способов лечения болезни Котлера. «Хорошо, ж, никто не проверил, что ты единственный больной. Но второй раз мне модулятор не дадут». «Спасибо, док. Я этого вовек не забуду». Искренне поблагодарил Алекс. «Так а зачем мне туда отправляться?» «Влияние другой стороны на организм старателей — самая популярная тема в медицине сегодня. Мы многого не знаем, но получили массу подтверждений, что там люди трансформируются и излечивают многие болезни» в том числе и те, что на Земле лечению не поддаются. — Значит, это мой шанс. Сколько у меня времени? — Мы купировали болезнь, но, по моим оценкам, через полтора года она вернется и начнет развиваться. Причем очень быстро. После этого у тебя будет 2-3 месяца, прежде чем ты дойдешь до нулевой точки. Док был старым, очень старым, и через многое прошел. 125 лет, большой возраст, даже по меркам нового времени. Поэтому он говорил с пациентом без обедняков. «Ясно. Спасибо за честность. Что я должен сделать?» Алекс давно не испытывал страха. Годы борьбы изменили его. Он коснулся смерти, пережил ее и больше не боялся. Но это не означало пренебрежительного отношения к жизни. Наоборот, он ценил ее больше, чем другие доктор рассказал о процедуре переброски на другую сторону и посоветовал сразу подписать контракт старателя еще раз спасибо сансаныч алекс понимал что док сделал значительно больше чем предполагали отношения между врачом и больным парень подозревал что старый доктор видит в нем скорее сына чем просто друга и тем более пациента